Глава 52. Неизвестность. Анфиса. Была раздавлена очередным незадавшимся поворотом судьбы. Почему так случилось, никто мне так и не дал толком ответ. С каждым разом переживать этот момент становилось все сложнее и сложнее. Первый раз я даже обрадовалась, что не будет внеплановой беременности. Второй раз осознала, что это был последний шанс в третий когда, вроде бы, обманула судьбу, было тяжелее всего. Я словно украла что-то ценное и желанное в магазине, торопилась это унести, но перед самым выходом сокровище разбилось в дребезги. Однако даже сейчас, когда безумно тяжело, я не отказывалась от своей мечты. Готова выдержать все, что угодно, только бы знать наверняка, что в итоге все получится. Молча смотрела на телефон. Аня звонила несколько раз. Не решалась с ней поговорить. Не знала, как теперь себя вести после разговора с Леонидом. Что-то мне подсказывало, что надо готовиться к разводу, и дарить девочке беспучвенные надежды на светлое будущее не хотелось. Поскорее бы он уже выгнал меня, чтобы наверняка знать, как жить дальше. По всем раскладам получалось, что Новый год проведу в больнице. Да и потом может так сложиться, что отправлюсь в никуда. На второй день игнорировать звонки дочки уже не могла. «Привет, Аня». «Мама, наконец-то ответила! Я думала, папа меня не хочет расстраивать, а ты опять в коме!» Улыбнулась детским маслишком. «Нет, милая, все нормально». Не смогла сдержаться, и голос перешел на всхлипывание. «Мама, не плачь! Главное, чтобы ты поправилась!» «А ребеночка, ведь можно еще одного сделать!» Представила, как сложно было Леониду все объяснить, но сейчас была ему благодарна за то, что не придется это делать мне. Да, еле выдавила я из себя. Ладно, я буду звонить, и ты звони. Нам нужно решить много вопросов перед Новым годом. Хорошо. От этого разговора стало еще хуже. Ревела и не могла остановиться. Увидимся ли еще? Может, Леонид все же решит окончательно убить свою супругу, и тогда я даже видеться не смогу с дочкой. Кажется, в погоне за мечтой я потеряла все разом. Наверное, впервые в жизни у меня было такое ужасное 31 декабря. О выписке я и не заикалась, доктор не спешил. И, конечно, на праздниках тут почти никого не будет. Да и в каком-то смысле я бездомная. Вспоминала, как мы наряжали елку, как веселились и радовались нашему выздоровлению. Сейчас, казалось, все было сном. Чувствовала себя уже нормально, в основном тяжело было морально, но я старалась не унывать. С утра в больнице оживленно. Все суетятся и бегают, стараются поскорее закончить свои дела и убежать домой. Даже вечернюю дозу уколов планировали сделать в два часа дня. В отделении стояла елка, которая намекала о празднике, а в моем случае о его отсутствии. Ходила по коридору туда-сюда. В палате было невыносимо скучно. Лучше бы я лежала в компании, но меня определили в платную индивидуальную палату с удобствами внутри и тоской в придачу. Всерьез думала о том, чтобы подселиться к кому-нибудь, и присматривала подходящую компанию. Контингент в гинекологическом отделении городской больницы разный. От девочек до бабулек. Медсестра на посту выдержала и спросила. «Громова, вы что ходите? Болит что-то?» Говорите сразу, а то все разойдутся, с вами некому будет возиться. Нет, просто лежать надоело. А, ну ладно. Подошла к окошку и с высоты шестого этажа наблюдала за людьми. Чувствовала себя брошенной всеми. Интересно, Леонид подарит они щенка, как планировала или нет? Если да, то какого? Вот бы посмотреть на ее реакцию. Думаю, она будет очень рада. В бессмысленных хождениях по коридору и к буфету Прошла первая половина дня. Больница заметно опустела. Громче включили телевизоры и многие сидели и смотрели новогодние программы прямо в коридоре. Пора присоединяться к ним.